Глава двадцать третья. Честно говоря, я даже не сразу поняла, что происходит. Дети радостно завизжали и выбежали из машины, хотя обычно дожидались, пока папа Кирилл заедет во двор и разрешит это сделать. Сейчас же они хлопнули дверьми и в припрыжку направились к незнакомому ярко-красному автомобилю. Я спешно вышла следом и замерла. Сюда приехала она. та самая женщина, которая ломала и разрушала представления о мире у своих детей, учила их гадостям, пыталась сделать такими, как она, циничными, эгоистичными, избалованными. Не пусть я понятия не имела, как должна выглядеть мать Марка и Сони, сейчас все представления подтверждались оригиналом. Мои пупсики, воскликнула женщина, презрительно приобнимая детей за плечи. Высокая Хотя, если снять с неё эти стриптизёрские туфли, то можно отнять сантиметров 15, а то и все 20. Выкрашенная в блондинку с нарощёнными алыми ногтями а-ля Росомаха и в довольно откровенном чёрном платье. Но, несмотря на то, какие чувства я к ней испытывала, стоило признать, она красива. От природы или от пластического хирурга уже не так важно. Тонкий, слегка курносый нос, накачанные губы. Большие глаза и модельная фигура. Такая фигура после родов должна быть причиной для зависти. Но я бы удавилась, лишь бы не стать на неё похожей. Презрение. Вот что охватило меня с головы до ног при виде этой кукушки. Кирюшенька улыбнулась она, демонстрируя идеальные белоснежные зубы, как в рекламе пасты. Как тут мои мылыши поживали, не сильно тебя потрепали. Здравствуй, Не очень дружелюбно отозвался Кирилл, останавливаясь в пяти метрах от неё. «Не сильно. Зачем приехала?» «Как зачем?» — она похлопала ресницами. «Я ведь говорила тебе, что скоро приеду за Софи и Маркушей. Это мы ещё обсудим», — коротко процедил мужчина сквозь зубы. Желваки на его лице задвигались. «Может, вмешаться?» «Марку и Софи не стоит видеть, как их родители выясняют отношения». Ну что, мои pupсики, пролепиталана. Покажите мамочке, как вы тут живёте. Идёмте и идёмте. И подтокивая детей в спину, направилась к дому. Я поймала растерянный взгляд Кирилла и кинулась вслед за этой компанией. Я не позволю за несколько минут испортить то, что я с таким трудом выстраивала и лелеяла в этих детях. Влетев в дом, поймала растерянный взгляд Тамары Ивановны. Судя по всему, до этого момента женщина сидела себе в кресле, вязала и смотрела сериал, и вдруг, вместо бедной Насти или какой-то там ещё просто Марии, бедолага увидела дракона. И не на экране, нет, прямиком перед собой. Со второго этажа раздался растерянный то ли виск, то ли писк. Я не разобрала толком. Ноги уже несли наверх, пока мозг суетливо соображал Кто и почему мог так низкого кричать? Она остановилась у распахнутой двери в детскую и выдохнула. Кричал, как оказалось, принц. Попугай недовольно хлопал крыльями, что-то урчал и щепетильно укладывал клювом перья на груди. Рядом с клеткой фыркала Ирина, рассматривая испорченный птицей маникюр. Мама хотела погладить моего принца, рассмеялась Соня. А он её укусил. Алена нас учила, буркнул Марк, что нельзя пальцы совать в клетки к незнакомым зверям. Его мать таким взглядом стрельнула вначале на меня, потом на сына, что не по себе стало всем. Кроме принца, который слишком был занят чисткой перьев после бесс церемонного покушения на собственную персону. Даже у птиц бывает зона личного комфорта. Ой, Софии, а что это у тебя протянула Ирина? Вновь переключив своё внимание на дочку, платьице принцессы с готовностью отозвалась девочка. "Правда, красивая, как-то слишком кукольно", скривилась женщина. Но, видимо, папочка Кирилл пожалел денег на нормальный бутик. Папочка Кирилл пожалел кое о чём другом. Просодил Кузнецов от двери. "Что у вас тут? Всё нормально, нормально?" "Нормально, нормально", захлопал крыльями принц. "Папочка, Ирина вульгарно хихикнула, а хозяин дома таким взглядом просверлил питомца, что тот почувствовал себя уткой по-пекински и замолчал. Он отвернулся и сделал вид, что в клетке вовсе нет никаких попугаев. Но ведь красивое платье стояло на своём Соня. Простое. Софии, дорогая, ты достойна лучшего. Зави мне о Соне. Повисла звонкая и оглушающая тишина, и даже принц сложил хохолок. Марк открыл рот, перевёл взгляд на мать, явно ожидая взрыва. Но Ирина, через силу, смогла улыбнуться дочери. Неужели ты хочешь, чтобы тебя звали как сельскую козу? Но ведь это ты дала мне это имя, стояла на своём девочка, показывая, что не уступает маме в характере. Да и значение у моего имени очень хорошее. Означает мудрость. Видно было, что Ирина думает по этому поводу, но пока сказать ни о чём она не решилась. Да, Лена нам рассказала об этом, самодовольно добавил Марк, явно пытаясь поддержать сестру. Маленькая рыцарь, меня гордость взяла за этот его поступок. А потом Лена, значит, Ирина нашла, на кого вылить желчь. Повернулась ко мне, растягивая тюнингованные губы в ехидной усмешке. Я так понимаю, ты няня? Да. Просто отозвалась я и вскинула подбородок, показывая, что ни капельки не стыжусь. Хотя, признаюсь, немного зацепило то, как от неё прозвучало это слово, но я ей виду не подала. Кузнецов стоял молча, видимо, пока не замечая опасности для меня или своих детей, или не понимая, как ему стоит реагировать. Ну что же, ты прекрасно справилась со своей работой. Можешь собирать свои вещи. Няня моим детям больше не нужна. Ирина Кузнецов попытался было что-то сказать, но был перебит собственным сыном. Ты не имеешь права увольнять Лену. Марк встал рядом с сестрой. Глаза Сони медленно наполнялись слезами. Сынок, это просто прислуга. Женщина присела на корточки перед детьми. Таких сотни, тысячи «И зачем вам няня, если я вернулась? Мы наймём другую!» «Лена никуда не уйдёт!» Марк стоял на своём и сейчас был до ужаса похож на Кирилла. Эти же сведённые брови и упрямое выражение лица. Мне даже на мгновение показалось, что Кузнецов сказал бы Ирине то же самое, слово в слово. «Ты слышала, сына?» Кирилл пришёл детям на помощь. «Надеюсь, что и поняла». А сейчас хотел бы пригласить тебя в свой кабинет. Нам есть что обсудить. Ирина ещё с мгновения сверлила Марка тяжёлым взглядом, после чего нацепила на лицо эту приторную, как и её духи, улыбку. Конечно, Кирюшенька, нам много о чём есть поговорить. Я даже рада, что ты первым предложил. Ну что же, показывай, где тут твой кабинет. Меня накрыло. Основательно так и очень крепко. Еще немного, и я бы потерял контроль, не удержался бы. Приперлась сюда, как ни в чем не бывало. Такая же нахальная, наглая и самоуверенная. Если раньше при взгляде на Ирину я испытывал тяжесть в паху, то сейчас только зудели костяшки пальцев. Да, она осталась все такое же, привлекательной, сексуальной, умеющей себя правильно подать, но изменилось слишком много. Изменился я. А уж когда она открыла рот и унизила Лену, смешав её с пылью под своими вульгарными каблуками, я едва сдержался от нецензурной брани. Меня спас Марк. Настоящий рыцарь встал на сторону Лены и сестры поддержал обеих. Недоумение и прикрытая злость на лице Ирины даже временно подарили мне наслаждение, всего на секунду, а потом вернулось понимание, что если эта женщина тут то просто так она от нас не отстанет. Выпьет крови, потанцует на нервах, вытрясет всю человечность. Будет вести себя так же, как и всегда, значит, с этим надо заканчивать. Немедленно. Она слишком быстро согласилась на переговоры. Видимо, приехала сюда именно за этим. Но первой на разговор не пошла. А сейчас женщина, которая когда-то давно, практически в прошлой жизни, нравилась мне... Сидела в глубоком кожаном кресле и крутила в руках бокал с виски. Лёгкие коктейли её интересовали только в барах и клубах. В домашней обстановке она предпочитала виски и коньяк. Я тоже не отказался от напитка, но отставил стакан в сторону. Всё же эта жизнь научила меня одному правилу: вначале победа над соперником, а уже потом празднование и наслаждение. Так зачем ты приехала? «Какой глупый вопрос, Кирюша!» — хихикнула Ира. «Я приехала за детьми. Но если ты не против, хотела бы остановиться у тебя на пару дней. У меня там ремонтик в квартире делается, да запаздывают на пару дней. Ты же не против?» Она так доверительно заглянула мне в глаза и похлопала ресничками, что я даже почти сдался, но в последний момент вспомнил, кто она и что из себя представляет. "Что?" хмыкнула она, тут же сбрасывая маску милой и невинной. "Мать своих детей на улицу выгонишь? Если у тебя нет денег, я могу оплатить отель". "Как щедро", процедила она сквозь зубы, а потом подалась вперёд, покрутила в пальцах бокал с янтарным напитком. "Да только ты, милый мой, забываешь, что я хочу пожить со своими детьми, а ты чужой мужик для них". И если я захочу, то прямо сейчас заберу их. Шантажировать меня пытаешься, протянул я, стараясь не так показательно сжать кулаки. "Ну-ну, Кирюшенька", фыхтнула Ира. "Я предупреждаю и прошу о крови над головой. Неужели откажешь мне?" "Сколько?" "Сказала же уже, всего парочка дней. А потом?" "А что потом?" Она похабно улыбнулась, откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. Короткое платье, стройная ножка, чёрная ажурная резинка чулка. А я смотрю ей в глаза и не испытываю ничего, кроме отвращения. Кажется, иммунитет выработан. А потом, продолжила эта женщина: "Я посмотрю на твоё поведение, может, даже разрешу тебе с ними видеться". Я сжал зубы, чтобы не сболтнуть лишнего. Пусть чувствует себя королевой, хозяйкой ситуации. Пусть тешит себя, видит меня разбитым. Я подарю ей такую возможность. Пока что. Хорошо живи. Не больше двух дней. Ты так щедор, звонко рассмеялась Ирина, а потом грациозно встала на ноги, потянулась, глотнула виски. Но раз ты дал добро, то пойду присмотрю себе комнату посимпатичнее. Я ждал, пока она выйдет из кабинета, поджав губы. Не спешил протянуть руку к стакану виски и сделал правильно, потому что это с... Ирина остановилась в дверях и, бросив на меня взгляд через плечо, уточнила: "Симпатичную ты себе няню подобрал, ничего не скажу. Говорят, что рыжие горячие в постели. Это правда?" Пошла вон. Расмеявшись она вышла в коридор и хлопнула дверью. Звук ударил по ушам, а крепкий напиток расстёкся блаженством по нервам. Рука, державшая стакан, дрожала, как у пятнадцатилетнего сосунка, впервые попробовавшего алкоголь. Вот же сука. Я слышал, как по-хозяйски цокают её каблуки по коридору и понимал, эти два дня будут адским испытанием.